Глава 12. Печать. Борясь с уплывающим сознанием, подумала я: это ведь обо мне говорят ректор и неизвестный мужчина. Вряд ли тут есть еще какая-то девушка, но осмотреться у меня все еще не было сил. Тут хотя бы дослушать разговор. Ты можешь сказать, что это за печать? спросил лорд Сайтен, он же ректор у незнакомого мужчины. Я такой раньше никогда не видел, но поищу в архивах. Есть у меня предположение, что дар этой девочки запечатали в детстве. Зашелестели бумаги. Я зарисовал, что успел рассмотреть. Я тоже раньше такой не видел. Даже не видя, я могла представить, как ректор крутит в руках лист, вглядываясь в зарисовку. Мастерская работа. Даже предположить не могу, кто ее устанавливал. Печать появилась и вновь исчезла. Удивлялся незнакомец, которого ректор называл Сирил. Лариане нужны были силы, чтобы не умереть, Предполагаю, что ее магический резерв стал исцелять ее раньше, чем вы. Не может быть. То ли напугался незнакомец, то ли очень сильно удивился. Мне бы очень хотелось понять, чего там не может быть. Никто не должен об этом знать, Сирил, ты меня понял? Никто. Даже лорд Стеркит и император никто сирил. Это моя личная просьба. Голос ректора звучал жестко и твердо. Я тебя понял, Руфус, но надолго скрывать не получится. Кто бы ни установил печать, она не может быть вечной. После совершеннолетия Ларианы она должна спасть. Будем надеяться, заточенная в узницу магия не вырвется и не разнесет нам всю академию. Ухмыльнулся Сирил одного взрыва в начале года более чем достаточно, расстроенно произнес ректор. Занятия сорваны, ведется расследование. В академии полно посторонних. Проследи, чтобы Лиана не проснулась, пока агенты и сыщики не убрались отсюда. Граф Стеркет ясно дал понять, что не уедет, пока не поговорит с девушкой. С Ариусом я сам поговорю. В комнате ненадолго повисла тишина. Последнее, что я услышала, Рофус, я могу приготовить отвар, чтобы инициация Ларианы прошла спокойно. В очередной раз я пришла в себя, когда за окном светило солнце. Несмотря на то, что все тело у меня болело, я улыбнулась. Солнце. Наконец-то дождь прекратился, а значит, прорыв удалось ликвидировать. Сколько вообще дней я здесь провела? Помню, как приходили разные люди, о чем то пытались спрашивать. Но я ничего не знала. Два раза появлялся граф, сидел возле меня, внимательно разглядывал, не спрашивая ни о чём. Хмуры, задумчивы, под глазами тени, я каждый раз притворялась, что сплю, но украдкой подглядывала. Заглядывала Санна, держала за руку, убирала с лба прилипшие волосы. Только у неё я осмелилась спросить, от чего произошёл взрыв, но Санна не знала. Расследование держат в секрете. Ректор больше не заглядывал, ну, или я его больше не видела, не слышала. А вот с гером Сирилом пришлось познакомиться. Он литрами вливал меня в всякую гадость, после которой меня тянуло спать, но прежде чем мои веки смыкались, он накладывал ладони на те места, которые сильно болели. От его рук исходило голубоватое свечение, боль становилась меньше. Сегодня я и вовсе чувствовала себя хорошо. Хотела в уборную впервые, что очень странно, прежде чем встать, прислушивалась к своему организму. Хотела понять, смогу дойти или нет. Пошевелила руками, ногами, вроде все в порядке. Села на постели, а в это время дверь открылась, и в палату вошел мой мучитель, он же целитель. И кто позволил тебе встать? Строго спросил он меня. Мужчина был молодой и симпатичный, хоть и старше меня вдвое. Признаться ему, куда я собралась, язык не поворачивался. Покраснела. Я это точно знала, потому что почувствовала, как обожгло щеки. "Пей", протянул стакан с болотной жижей. Именно так я называла отвар серо зеленого цвета, пахнущий тиной и илом. Этот стакан явно был лишним. Ложись, осмотрю, скомандовал целитель, прежде чем я попросилась в уборную. Герсиил долго водил руками по всему телу, а я не переставала удивляться, что его руки светятся. Удивительно. В уборную мне расхотелось. Это магия какая-то. «Все хорошо, сейчас тебя выпишем. Завтра с утра можешь приступать к занятиям. Тренировки по боевой подготовке, пока пропускаешь, начнешь со следующей недели. Отвар будешь пить еще месяц. Он будет появляться у тебя на тумбе каждое утро. В этот момент я не выдержала, скривила лицо. Если ты его выльешь, я узнаю, строго предупредил целитель. Сколько дней я здесь провела? «Пять дней. Ранение было серьезное». Это каким потенциалом нужно обладать, чтобы за пять дней поставить меня на ноги? Интересно, смогло он спасти Софи? Она так сильно мучилась в последние дни, а ведь вначале нам казалось, что это обычная простуда. Лекари, которым мы платили, не могли поставить точный диагноз. Лариана, ты меня слушаешь? А? Да, да, конечно. Это была совсем маленькая ложь, я просто задумалась, а признаться в этом было неудобно. Ну, тогда договорились. О чем договорились? В течение последующих пяти дней заглядываешь в лекарское крыло. Нужно понаблюдать за твоим состоянием, пояснил он, недовольно покачав головой. Понял, что я не слушала. А теперь одевайся и иди в столовую, скоро обед. Пора заменять отвары и каши нормальной едой. При этих словах в животе заурчало, а Герсиил улыбнулся. Во что мне переодеться? Осмотрелась, в палате ничего нет. На мне была надета любимая сорочка белого цвета с длинными рукавами. Вышитые цветы на подоле немного поблекли, но это нисколько не испортило дорогую вещь. Твои вещи в ванной комнате, указал он на неприметную дверь. Увидев отглаженную форму, начищенную обувь, чулки, белье и расческу, я чуть не расплакалась. Санна, спасибо. Нужно обязательно отблагодарить женщину. Прежде чем отправиться в столовую, заглянула в комнату. Нужно было оставить сорочку и белье, не идти же с ними. Девочки были на работе. Оставив сорочку, я увидела на письменном столе аккуратно сложенные книги, на которых не осталось ни следа грязи. Страницы чистые, непримятые, корешки блестят. Принадлежности для учебы ровными стопками стоят рядом. Не, все еще успели распаковать. Там лежали два свертка. Откуда все это взялось? Кто оплатил магическое восстановление учебников? И где, интересно, кошелек графа?